Каково же было мое удивление, когда он выразил желание остаться у меня Ц и заняться воспитательской деятельностью? Еще бы тем самым он получал возможность подчинять своему влиянию неокрепшие детские умы, а затем поддерживать контакты ну, с выпускниками. Скоро стал mm -hmm. моим незаменимым mm -hmm. помощником. Однако Рас Петрович уже не слушал. Ответ, Боже мой, как все просто! И лингвистический. Все сходится. Неизвестно, и откуда и взявшийся и сенатор в Добс, в потерявший раппиа, память французский адмирал.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 почему каждый из когортых сирот добился таких потрясающих успехов в карьере. Вот почему им так важно было доносить Каннингему о своем продвижении по службе, ведь тем самым они подтверждали свою состоятельность. И совершенно естественно, что по-настоящему все эти гении преданы только своему сообществу, ведь это их единственная семья. Ну, семейка из почти 4000 тысяч гениев, разбросанных по всему миру. Ай да канинги. Хотя стоп.